Вечером мы ужинали сеньорой в романтическом ресторане отеля, и я сказал ей Ни за что не догадаетесь, о ком я думал весь день? Не дожидаясь ответа, я произнес А Фланзеили. Имя прозвучало как внезапное нападение на защитное укрепление моей спутницы. Но она была сделана из прочного материала и притворилась, что не расслышала Фланзеили, «Понимаете? Фланзели, повторил я. «Не так громко, Чарли, не так громко. Что случилось?» «Это я у вас должен спросить, что случилось. Где мистер Фланзели? «Не знаю и не хочу знать. Будьте добры, попросите официанта налить вина». Сеньора хотела, чтобы с официантом разговаривал я, не только потому, что она дама, а я сопровождающий ее кавалер. Сама она довольно бегло говорила по-испански, однако с заметным мадьярским акцентом. На этот счет у меня не оставалось никаких сомнений. Сеньора умела вести разговор. Если молчание за столом затягивалось, она спрашивала, правда ли, что перед смертью люди лихорадочно ищет способы примириться с собственной душой. Я рассчитывал, что упоминание фланзели застанет ее врасплох, но вместо этого она преспокойно попросила вина. Именно она удумала привести Роджера в Мадрид, чтобы я не кинулся в Милан и не застукал Ренату и фланзели Он тоже сходил по ней с ума, но я не виню его. Нельзя винить человека, который больше общается с мертвыми, чем с живыми. Понятно, почему он потерял голову. такой тел, как у Рената, нечасто увидишь. Что до нее самой она жаловалась, что от его ухаживания веет могильным холодом. Но я не буду спорить, если скажут, что в том-то и состоит его привлекательность. Я пил кислое вино и не пенел. Старался смотреть на вещи трезво. Однако на душе все равно было кисло. Работа чистого сознания не всегда приводит к пониманию происходящего. Надежду на такое понимание давала моя настольная книга «Высшие миры и как достичь их познания». Книга содержала точные инструкции. Одно из предлагаемых упражнений состояло в том, чтобы попытаться проникнуть в желание другого человека — при определенных обстоятельствах. Чтобы сделать это, надо отвлечься от всего личного, быть абсолютно беспристрастным, не хвалить и не присать человека за это желание. Таким путем можно постепенно ощутить, что чувствует чужая душа. Я проделал этот эксперимент над моей мэри. На свой прошлый день рождения Она захотела, чтобы ей подарили велосипед с несколькими переключателями скоростей. Мне показалось, что она недостаточно подросла для такой машины. Мы пошли в магазин, но я отнюдь не был уверен, что сделаю дочке этот подарок. Я попытался представить себе это желание. Мне захотелось самому пережить его, но тщетно. Мой эксперимент потерпел фиаско. Если мне не дано познать желание моего собственного ребенка, как я могу вообще разбираться в людях? Меня прошиб холодный пот. Я повторил этот эксперимент на нескольких знакомых и малознакомых людях, но результат был тот же. Я знал только свои желания и желания литературных образов вроде Макбета или Просперо и то благодаря гениальной способности их создателя постигать человеческий характер и находить единственно верные и понятные слова. Я все-таки купил Мэри злочастный велосипед и через несколько минут уже кричал «Господи, да не съезжай ты с тротуара, шею сломаешь!» Нет, я не опасался за дочь, она у меня молодец. То был вопль отчаяния, потому что не понял душу ребенка. И все же я не отказываюсь от попыток познать людей. Я настроен видеть их в чистом свете, наделенными глубочайшими чувствами и величайшими достоинствами. Передо мной расстилались блестящие возможности, которые я не научился использовать. Не буду углубляться еще раз в эти материи, не буду тренькать на одной струне, в чем обвиняла меня моя подруга. Познание должно прийти, само собой, из неизбежной самодостаточности сознания и вложить оставшиеся у меня силы в душу созидательную. Не знаю, о чем думали дамы, которые ужинали с другими мужчинами, но старая сводница, сидящая напротив меня за столом, преследовала цель не отличающейся оригинальности. Если бы ей понадобилась моя душа, вернее, то, что осталось от души, мне бы не сдобровать. Но она хотела всего лишь подороже сбыть с рук дочь, пока та в цвету и соку. Значит, все кончилось. Значит, я получил отставку. Много лет мне было хорошо с Ренатой. Коктейль с шампанским, на столе орхидеи. И эта красавица, почистившая перышки, но подающая обед в одних трусиках. Я ел, пил, смеялся до упада над ее стриптизом, современной формой любовных забав героев и королей. Где вы теперь, те чудные минуты? Для меня они были поистине чудными. Может быть, для нее они не были столь чудными. Зато Рената всегда оставалась моим верным товарищем, и мы хорошо понимали друг друга. По крайней мере, на ее перкалевых простынях и посреди половодья пуховых подушек. Все это, вероятно, позади. А мне остается только обедать в Ритце и довольствоваться услугами посыльного швейцара, официантов, метр и молоденького подручного, одетого как коридорный в Америке. Он разливал по бокалам ледяную воду и серебряной лопаточкой сгребал крошки со скатерти. Из всей гостиничной обслуги он нравился мне больше всех. При сложившихся обстоятельствах я не мог подавить желание всплакнуть. Я был убит горем. У меня не было денег, и сеньора знала это. У Фланзели, напротив, деньги не переводились. Покойника всегда хватает. Его поддерживает Сама природа. Рак, аневризмы, кровоизлияние вот на чем росло его богатство. Мертвецы хором пели ему словословие. Живи вовек Соломон Фланзели. Меня одолевала жалость к себе, а фланзели в это время добивался Ренаты. Вероятно, я буду надевать два носка на одну ногу, как доктор Луц, и мочиться в ванну. «Это конец», — говорила об отце Наоми. Очевидно, бумаги на участок на Бальхаймовом кладбище хранятся в столе у Джулиуса. Вполне вероятно, что мне до срока понадобится там несколько квадратных метров. Надо сходить в Прадо, посмотреть ту даму веласкиса которая похожа на Ренату. Или эта картина Мурилью. Эти мысли проносились у меня в голове, когда я сидел с сеньорой за столиком с серебряными приборами, вдыхал конячные пары и смотрел, с какой быстротой подавали перемены блюд. «Вчера я послал Ренате телеграмму, попросил выйти за меня замуж», — сказал я. «Правда? Как мило!» — отозвалась сеньора и добавила ледяным тоном. «Давно пора. С гордой женщиной нельзя плохо обращаться». — Ну, я рада, что у меня будет знаменитый зять, и для Роджера вы как родной папа. Но она ничего не ответила. — Ох, почта ужасно работает, — вздохнула сеньора, — и вообще в Италии все идет прахом. — А позвонить не пробовали? — Пробовал, хотя было поздно. Никто не ответил. — Наверное, уехала с отцом на Рождество. У Биферно есть дом в горах. «Почему бы вам с вашим влиянием не помочь мне, сеньора? Я приехал в Испанию, чтобы работать над оригинальным путеводителем. Если мы с Ренатой поженимся, то после Мадрида вместе отправимся в Вену, потом в Рим и Париж. Я куплю новый «Мерседес-Бенц», наймем гувернантку для мальчика. Предприятие обещает большие деньги». Я сыпал громкими именами, хвастался высокими связями в европейских столицах, плел бог весь что. Но сеньора слушала полухо Может быть, она имела разговор с Шатмаром, а тот любил выдавать мои планы и секреты, не знаю почему. Потом сказал, «Сеньора, что если нам сходить в кабаре, как его кабаре фламенко? Люблю сильные голоса и чечетку». Роджера оставим сняне. «О, я согласна». Мы провели вечер с цыганами. Я кидал писеты налево и направо. Как только стихали гитарные переборы и хлопанье в ладоши, я говорил об обручальных кольцах и свадебных подарках. «Вы часто гуляете по городу? Вам не попадалось что-нибудь, что может понравиться Ренате?» спросил я. «Тут хороши кожаные изделия, перчатки, пальто». «Сумки, обувь. Но в одной улочке я набрела на магазинчик, где продают необыкновенные изящные плащи. Мне посчастливилось потолковать с президентом Международного общества любителей плащей, Лос-Амегас де Капа, и он показал мне несколько великолепных образцов с капюшонами и без. Мне особенно понравились из темно-зеленого бархата. Я завтра же куплю Ренате такой». Если бы хоть в мимолетном взгляде или в непроизвольном движении сеньоры выразилось недоумение, я догадался бы, что мне делать. Но она только сухо посмотрела на меня, и по столу словно скользнула тень, возникшая из глубины ее зрачков. Мне казалось, будто золотым осенним деньком я попал в лес, и шурша опавшими пахучими листьями, выхожу на лужайку и вижу змею, уползающую в кустарник на опушке. Последние дни я каждую свободную минуту захаживал в Прадо, благо музей рядом с рицем и подолгу всматривался в причудливое творение Гои и Босха. Мой мозг привык к видениям и галлюцинациям. Вы, наконец-то, проявили здравый смысл, поздравляю сказала моя стареющая спутница. Я хорошо воспитала дочь, она будет превосходной женой любому серьезному мужчине. Слова сеньоры намекали на то, что я, прирожденный простофиле, был серьезным мужчиной, и что две дамы, дочь и мать, еще не пришли к окончательному решению. Появился повод хорошенько выпить, что я и сделал, пропустив изрядное количество липанского бренди. В результате я спал без задних ног и наутро проснулся отдохнувшим. Открыв форточки, я стоял на солнышке у окна и любовался величественной площадью бегущими автомобилями и отелем «Палас» на противоположной стороне. Принесли завтрак, ароматные булочки, кофе, скульптурное сооружение из масла, джем «Здоровяк». Десять лет. Я жил по первому классу, считай, в роскоши, одевался у лучших портных, шил на заказ рубашки, носил безупречные с эстетической точки зрения шелковые галстуки. Теперь эта дурацкая расточительность кончилась. Пережив Великую депрессию, я знал, что такое бедность. Большую часть жизни я прожил бедности. Быть бедным трудно. Но не потому, что приходится ютиться в крохотной комнатенке, а потому, что ты не способен поразить воображение хорошеньких женщин, рассчитывающих вступить в брак или даже вынашивающих планы стать хозяйкой замка, как это удалось сделать молоденькой миссис Чарли Чаплин, которая в благодарность родила своему знаменитому мужу десять детей». Мог бы я существовать, не производя впечатления на женщин. Возможно, Рената любит меня так, что согласится жить в бедности. На доход в 15 тысяч долларов, обещанный мне Джулиусом, если я вложу в его дело 50 тысяч, можно неплохо устроиться в Сеговии. Я даже не буду возражать, чтобы сеньора жила с нами до конца своих дней». Надеюсь, конец не заставит себя ждать. Я ничего не имею против сеньора, вы же понимаете, но все же неплохо поскорее потерять ее. Я попытался позвонить Текстеру в Париж. Он должен был остановиться в отеле «Королевский мост», но мне ответили, что господин с таким именем среди гостей не числится. Вероятно, он гостит у подруги-матери, принцессы де Бурбон VI. Потом я заказал разговор с Нью-Йорком. Мне хотелось самому обсудить с Карлом Стюартом идею Бетекера по культуре. Кроме того, следовало убедиться, что мой счет в Ритце будет оплачен. Дожидая соединения с Нью-Йорком, я стоял у окна и любовался снегом и солнцем. Солнце представлялось мне не шарообразным скоплением плазмы, а неким организмом, живым существом со своими привычками и причудами.